Время Ч. плюс 69 суток. Сафоновский анклав. Вечером того же дня, как пришло сообщение о коварном плане Вологодского главы, из Питера пришла очередная шифровка с дополнительными сведениями. К этому моменту в Сафонова прибывали последние боевые группы. Янсен снова собрал командный состав объединенных сил, и зачитал шифровку. Из нее стало известно о численности Вологодской группы, вооружении, перечисленная бронетехника и особо указана боевая машина, в которой передвигается Бирюков. Выслушав информацию, Никодимов крякнул и покрутил головой. — Однако, высоко сидит их человечек у Вологодских, — резюмировал он информацию. — Уважаю, работать умеют и тут же подозрительно посмотрел на коллег из постъядерного мира. «Интересно, а в каком звене работает питерская агентура у вас?» — задал он вопрос собравшимся. «За своих могу поручиться», — пожал плечами Фанасьев. «У меня есть контрразведчик». И, увидев вопросительный взгляд Никодимова, пояснил, «не совсем штатный, в штате такой единицы не было». Оперативник был внедрен к нам от третьего главка, присматривать со стороны. А когда все случилось, посчитал нужным открыться мне. Работает. «И что? За всем анклаум смотрит?» — недоверчиво переспросил Никодимов. «Нет, конечно. Но о портале и знали-то даже не все в нашей группе. Для него это было главным» а прибившиеся до вашего выхода вообще ничего не знали. То есть гарантировать и ты не можешь», — сделал вывод Никодимов, и Афанасьев промолчал, соглашаясь с такой возможностью. «А полиграф у кого-нибудь из вас имеется?» — вступил в разговор Фомичев, вопросительно оглядев присутствующих, и, не услышав утвердительного ответа, перевел взгляд на своего разведчика. Тот понял правильно. Мы с Васильевым можем организовать. Конечно, профессионала, может, и не вскроем, но сколько тут профессионалов-то и откуда им взяться? В общем, кого тема интересует, подготовьте списки, и завтра утром можем начать, — сообщил он для всех. Но что я еще хочу сказать? Я обратил внимание еще на то, как подана информация. И у меня сложилось мнение, что ты, капитан, повернув голову Кафанасьеву, сказал Никодимов, уже, кажется, должен питерским, и они не забудут об этом тебе напомнить. Кстати, а что из себя вообще питерские представляют? Их Клав, как наши все смоленские, хмур ответил полковник Чуприн. — А говорили, что они Вологодских не смогли подмять, — недоверчиво произнес Никодимов. Полковник махнул рукой. Да они всерьез и не впрягались, и драться особо не за что, да и потери с обеих сторон фактически невосполнимы. Так попробовали на зубок. А вот сейчас, похоже, они хотят воспользоваться шансом и прибрать к рукам Вологодский анклав. То есть, если у них появится тут интерес, они вас подомнут», — констатировал Фомичев, и так как никто ему не возразил, он с беспокойством посмотрел на своих. «Ладно, будем решать задачи по мере их поступления. Сейчас главное — Вологодские».